«Конфетный дождь». Целый день ежик готовился ко дню рождения, на который он пригласил своих друзей. Ему хотелось устроить по-настоящему праздничный вечер. Недалеко от домика под цветущей липой он поставил большой стол и скамейки. Развесил на дереве бумажные фонарики, надул целое облако разноцветных шариков. Он очень старался сделать все красиво. Угощать гостей он решил пирогом с малиной, компотом из вишни и мятным чаем. Но самым главным сюрпризом должны были стать шоколадные конфеты в разноцветных блестящих фантиках. Их ему прислал из соседнего леса в большом прозрачном пакете дедушка. Ёжик очень хотел попробовать конфеты, но не съел ни одной, а приберег все, чтобы нарядно украсить стол. Уже вечерело, пора было накрывать праздничный ужин, ежик расставил тарелочки с чашками и принес пакет с конфетами. Сначала он хотел дать каждому гостю по конфете, но передумал и решил положить все сладости разом в красивую вазочку. «Пойду теперь вазочку искать», — решил ежик и вернулся в дом. И тут как раз над поляной пролетала сорока. Она увидела пакет с конфетами и, долго не раздумывая, цапнула его когтистой лапой. С сороками такое часто случается. Они не могут удержаться, чтобы не стащить что-то блестящее. Сорока так радовалась своему неожиданному приобретению, что не летела, а танцевала на лету. И ее добыча раскачивалась из стороны в сторону. А в это время... На балконе своего домика пила чай с пряниками заячья семья. Вот бы вместо пряника конфетку шоколадную съесть, размечтался один из зайчат. Почему мы так редко едим конфеты? Все пряники да пряники. Ну, я в детстве тоже редко ел шоколад, зато у меня все зубы целы, сказал папа. И вдруг сверху, Посыпались конфеты в разноцветных фантиках. Прямо конфетный дождь! «Конфеты! Конфеты!» — радостно закричали малыши и принялись их собирать. Но тут послышался стрекот. «Не трогайте! Стойте! Это мое!» Все задрали головы и увидели злую сороку. «Конфеты мои! Я их честно украла у ежика!» «Плохой поступок ты совершила, сорока», — возмущенно сказал папа-заяц. «У ежика сегодня день рождения, а ты у него конфеты воруешь», — добавила мама-зайчиха. «Как тебе не стыдно?» «Ничего, вот она их украла, а мы их честно вернем», — заявил самый маленький зайчонок. «Верно», — согласились остальные зайчата. «Все до одной вернем». Караул! – затрещала сорока. «Грабят уважаемую пожилую птицу. Лети, лети себе, обманщица! – крикнул папа. Правильно, зайчата говорят. Все ежику вернем. Я вам, зайцы, это еще припомню. Средь бела дня старушку обобрали! – возмутилась сорока и улетела прочь. А зайцы тут же сложили все конфеты в новую красивую вазочку, пошли на день рождения к ежику и рассказали ему о сороке-воровке и конфетном дожде. Как же радовался именинник, получив от зайцев такой подарок. Гости же ели вкусные конфеты, поздравляли ежика и хвалили его, приговаривая. «Какой замечательный получился праздник!»